а ваша сырость и холод. Да они в несколько месяцев здорового человека превратят в покойника. Вы обязаны стоять на страже закона, а вы произвели анархию. Майор терпеливо дождался, пока иссякнет красноречие Ивана, и, как будто ничего не слышал, тем же будничным скрипучим голосом продолжал. Но судьба ваша находится в ваших руках. Вы обязаны откровенно и правдиво рассказать, какие хулы на Россию и ее государь воздвиг исключенный из службы граф Суворов. Какими словами он подбивал на бунт своих холопов и кому передавал через вас для доставки в Петербург письма и устные поручения. Иван ошалел уставился на безмятежного майора. «Так вот в чем состоит его дело!» И как же он забыл о своей поездке, о том, что скрыл от государя порочащие Суворова факты, всем сердцем желая, чтобы талант великого полководца вновь служил России. Да, умный недоброжелатель может повернуть все с ног на голову, и тогда не так-то просто будет выпутаться из расставленных сетей. Эх, порой час побережешься, век проживешь. Но что же случилось? Да, говорил Александр Васильевич дерзкие слова. Но ведь с болью за Россию, с любовью к ее государю, а не подстрекательство к бунту, ни писем для доставки в Петербург вообще не было. Чистейшая ложь. Тут доноситель перестарался. Иван уже собрался поведать все по правде, но запнулся он. Доложи сейчас всю правду, Из нее могут выудить лишь слова, которые пуще прежнего очернят великого полководца. И попадет Иванова полуправда, которая хуже лжи, к императору. А Павел горячий, еще пуще озлится на Суворова. Да как после этого, если придется свидеться в глаза Александру Васильевичу поглядеть? Ведь он же сказал мне, верю! Нет, «Не бывать, по-вашему, господин майор». Майор понял, что арестант не желает ухватиться за спасительную откровенность и без утайки рассказать о преступных делах и помыслах, что не дождаться от него благодарственного взгляда за предложенную надежду о спасении, и устало опустив голову, предостерег строго и зло. Но ежели, напротив, вы решите молчать, то вам предстоит вынести всю тяжесть гнева императора, Милостивый государь, Иван впервые с минуты ареста почувствовал себя сильным и свободным. Неужто я совершу грех, если скрою мой разговор с фельдмаршалом? Одно скажу, никогда ничего он не замышлял против государь и так же предан ему, как был предан его матушке, государне нашей Екатерине Великой. Я бы вам советовал открыться во всем, А уж императору решать, виновен граф Суворов или нет. Неужто государю хочется, чтобы я, презрев христианские добродетели и дворянскую честь, открыл вам то, что было предназначено для одного меня? Здесь я спрашиваю, а вы обязаны отвечать. Суворов раскаивается, что передавал с вами письма. Опять запираться будете? «Как вам не стыдно лгать, милостивый государь?» «Нет у меня никаких признаний, и не будет. Вы знаете, что есть средства, чтобы принудить преступника говорить правду?» «Да, да, да, знаю, прошлой ночью слышал!» «Ну что ж, я готов перенести пытку». Майор вскинул любопытный взгляд на Аненкова. «Рисуется или чистосердечен?» Вы никогда не выйдете отсюда. Иван не ответил. Майор приказал караульным солдатам выйти и подождать за дверью. Когда они остались вдвоем с арестантом, он более участливо спросил. Просьбы будут? Иван, удивленный сменившимся тоном офицера, сначала не мог сообразить, чего попросить, и вдруг кольнуло в сердце. Как же примет папенька его заточение? Родителям написать можно? Чтобы не думали, чего плохого обо мне. Я прихожу дать вам бумагу и чернил. Завтра зайду, заберу письмо.